Глава 8. Поведение игрока. Человек есть не что иное, как ряд его поступков. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Метрики метриками, но далеко не всегда аналитик может за метриками видеть реальные проблемы, которые испытывает игрок, бегемотик. Может быть, бегемотик запутался и не знает, куда идти? Метрики же нам говорят, С ним все окей, он играет. А может быть, бегемотику слишком сложно, и он не может пройти уровень. Метрики в это время радостно сообщают об удлиненной игровой сессии. Анализ проекта по метрикам и анализ поведения игрока — это разные способы увидеть игру, разные вопросы, на которые мы отвечаем, разные решения, которые мы примем в итоге. Данную главу я посвящаю разбору пользовательского поведения. Мы поговорим о паре методов, которые позволяют лучше понять игрока и его проблемы. Воронки. Фаннелс. Когда на сайт или в приложение приходит новый пользователь, хочется, чтобы он совершил целевое действие – платеж, регистрацию, оформление заказа или любое другое ценное для разработчика действие. Но, во-первых, далеко не все из тех, кто попадает в продукт, совершают это действие. Во-вторых, перед его совершением пользователи проходят несколько промежуточных шагов, взаимодействуя с интерфейсом, нажимая на различные кнопки, переключая разделы меню, проходя по ссылкам и страницам, заполняя различные формы. Для того, чтобы исследовать поведение пользователей в продукте, понять, как они его видят, найти слабые места, выяснить, на каких шагах по пути к цели они отваливаются, и оптимизировать процессы внутри приложения, используется такой инструмент, как воронка конверсий – Conversion Funnel. Воронка состоит из последовательности пользовательских действий и показывает, сколько уникальных пользователей совершили каждая из них, сколько человек сделали первый шаг, сколько затем перешли на второй и так далее. Таким образом, воронка показывает, какая конверсия между шагами. Отношение пользователей на шаге n к пользователям на шаге n-1 позволяет выявить узкие места, где эта конверсия падает сильнее, чем на других шагах, то есть в каком месте происходит самый большой отток пользователей. Стоит еще раз отметить особенность воронки. Хотя в основе ее лежат действия, совершаемые в продукте, строится она по количеству уникальных пользователей, эти действия совершивших, Этот инструмент не зря называется воронкой, ведь количество пользователей на каждом шаге постепенно убывает. Сделать так, чтобы абсолютно все пользователи прошли все шаги воронки, вряд ли получится. Вот пример одной из возможных последовательностей действий в воронке. Пользователь открыл страницу приложения в магазине мобильных приложений. Затем скачал приложение. Затем совершил первый платеж, После этого совершил второй платеж. Получив результаты воронки, можно выявить слабые места. Места с наименьшей конверсией. В данном примере это совершение первого платежа после загрузки приложения. Конверсия на этом шаге наиболее низкая, всего 4%. Затем, выявив это место и поэкспериментировав с ним, можно снова построить воронку и посмотреть, как изменения повлияли на конверсию. При анализе результатов воронки не лишним будет дополнительно посчитать общую конверсию из первого шага в последний, поскольку в результате экспериментов конверсия может вырасти на одном шаге, но при этом упасть на последующих. Это может случиться, например, из-за привлечения нецелевого трафика. Поэтому при оптимизации шагов воронки стоит отслеживать конверсии всех шагов, а не только того, над которым ведется работа. Также при анализе воронок можно применять к ним различные сегменты и сравнивать, например, как пользователи из разных стран или разных каналов проходят один и тот же путь. Как использовать воронки? С помощью воронки можно исследовать совершенно разные процессы в продукте, от совершения покупки до прохождения туториала, и то, и то последовательности шагов, которые проходят далеко не все пользователи. Также с помощью воронок можно оценивать эффективность email рассылок сравнивать источники трафика, оценивать прохождение пользователями этапов или уровней игры и любых других процессов приложений, влияющих на монетизацию и вовлеченность пользователей. Воронка — отличный инструмент, чтобы оптимизировать путь пользователей к цели, повысить их заинтересованность в продукте, предотвратить отток и и тем самым повысить финансовые показатели проекта. Профили пользователей. Все мы с вами читали книжки про Шерлока Холмса и помним его индуктивный метод. На всякий случай напомню, индукция — переход от частного к общему, противоположностью является дедукция — от общего к частному. До недавнего времени большинство аналитических систем предполагали работу индукции, По дедуктивному методу, анализируя всех пользователей сразу, делается вывод о поведении каждого конкретного пользователя. Это не неправильно, однако для более точных выводов стоит применять индуктивный метод тоже. Недаром Шерлок Холмс предпочитал именно его. И сегодня мы рады представить новый функционал аналитических систем, который как раз способствует индуктивному методу. Это профили пользователей. Если вы хотите глубже понимать свой проект, вы встраиваете в него аналитику и начинаете видеть метрики DAU, ARPU, LTV и так далее, и отчеты. Значит ли это, что вы понимаете проект, над которым работаете? Не совсем. Да, вы можете делать выводы о поведении большинства, однако взглянуть на проект глазами конкретного пользователя у вас не получится. Чтобы увидеть продукт глазами пользователя, Желательно видеть, как конкретный пользователь использует ваш продукт, что он делает, с какими проблемами сталкивается, понимает ли он суть вашего продукта. Если вы будете видеть каждого пользователя и знать, какие действия он совершает внутри продукта, вы сможете лучше понять его. И проанализировав таким образом N пользователей, вы уже сможете понять вашего пользователя и сгенерировать достаточно гипотез об улучшении продукта не меньше, нежели по итогам анализа метрик по всем пользователям сразу. Практика показывает, что N при этом не обязательно должно быть большим. При детальном изучении уже на третьем пользователе вы формируете какие-то гипотезы, на пятом формулируете проблемы, а на десятом в вашей голове созревают технические задания на изменение продукта. Те из вас, кто смотрел фильм «Игра на понижение», помнят, как персонаж Кристиана Бэйла изучает огромную таблицу с ипотечными кредитами и находит в ней признаки грядущего финансового кризиса. Банки, привыкшие анализировать всех разом, а не пользователей по отдельности, ему не верят и оказываются в проигрыше. Чем не яркий пример такого рода анализа? Из чего состоит профиль пользователя? Во-первых, это информация, собираемая аналитической системой по умолчанию дата установки, язык, страна, часовой пояс, девайс, версия ОС, источник трафика, версия приложения и так далее. Имея эту информацию, вы уже сможете фильтровать пользователей по тем или иным параметрам, создавать сегменты и в дальнейшем отслеживать их поведение. Допустим, выбрать всех пользователей с iPad, всех из Франции, всех пришедших с Facebook, всех использующих предыдущую версию приложения и так далее. Фильтры можно комбинировать, чтобы ориентироваться на точечно выбранную аудиторию, англоговорящие пользователи из Западной Европы, пользующиеся новой версией приложения и зарегистрированные в сервисе не более двух месяцев назад. Во-вторых, в профилях хранится информация о платежах пользователя, когда он заплатил, сколько и за что вы будто попадаете на его место и начинаете лучше понимать его мотивы. Почему он купил именно этот IAP? Почему между платежами прошло столько-то времени? И так далее. Без профилей пользователей вы могли видеть монетизационные метрики, статистику покупок, и это, безусловно, очень полезная информация. Однако более глубинное понимание достигается именно за счет попадания на место игрока. В-третьих, профиль пользователя включает в себя статистику событий Custom Events, которые пользователь выполнял в проекте. Вы начинаете видеть их последовательность, будто смотрите видео о том, как конкретный человек пользуется вашим продуктом. С помощью такого анализа можно ответить на следующие вопросы. Какое событие обычно следует после события А? Какое событие предшествует событию Б? все ли пользователи выполняют события C после события D, или же уходят на события Е, e? какие события предшествуют уходу пользователей из проекта и так далее. Можно, к примеру, выбрать всех пользователей, входивших в магазин приложения, совершавших события «Вход в магазин», и посмотреть, какие события этому предшествовали и каким было поведение пользователя после входа в магазин. Таким образом, вы начнете лучше понимать конверсию пользователя и в интерес к покупке, и в начало покупки, и в итоге в успешный платеж. Наконец, профиль пользователя включает в себя «user properties», которые определяете вы сами. Это может быть что угодно. Уровень в игре, код группы при проведении АБ-теста, классификация по платежной активности, «minnow», «dolphin», «whale» и так далее. На все проекты стандартных методов не напасешься. И наиболее правильная тактика аналитической системы — сформировать универсальный набор полезных параметров для отслеживания и оставить клиенту возможность самостоятельно выбрать для анализа любой другой параметр его пользователя. В чем практическая польза наличия профилей пользователей в системе аналитики? Как я уже говорил, возможность анализа наоборот, или индуктивного анализа, если хотите. Вы смотрите поведение конкретных пользователей и начинаете лучше понимать, что они чувствуют, используя ваш продукт. В общем-то, все, о чем сообщалось ранее, как раз про эту функцию и говорит. Помимо этого, некоторые системы позволяют отправлять выбранным пользователям пуш-уведомления. Вы видите, что пользователь застрял на уровне, и отправляете ему уведомление с подсказкой, как этот уровень пройти. Затем вы замечаете, что он не один такой. И много пользователей застревают на одном и том же уровне, а потом уходят. И их нет уже в среднем 7 дней. Вы пишете постановку на упрощение уровня. Вы ведь хотите, чтобы ваши пользователи не уходили. А пока всем застрявшим вы можете отправить пуш-уведомления с подсказкой. А тем, кто не входил в игру 7 дней и больше, вы можете послать небольшой бонус в виртуальной валюте. Это тоже можно сделать с помощью Push- уведомлений, воспользовавшись передаваемыми параметрами. С помощью профилей пользователей очень легко тестировать интеграцию аналитической системы. Вообще интеграция аналитики- процесс не труддный, но достаточно кропотливый. Надо сформировать набор событий, четко понимать, что их будет достаточно для последующих выводов. И когда интеграция закончена, не помешало бы ее протестировать. И здесь профили пользователей и работа аналитики в реальном времени будут хорошим подспорьем. Вы самостоятельно открываете приложение, совершаете цепочку событий, затем находите в аналитике свой профиль и просто смотрите, правильно ли передались события с параметрами. Если же аналитику правильно не протестировать, то итерация на исправление может занять от недели до месяца. Доверие. Допустим, аналитическая система что-то вам посчитала. Допустим, ARPU равно 0,2 доллара. И вы не знаете, как это значение было получено, и можно ли ему доверять. Как представитель аналитической системы скажу, что доверять можно. Однако я сам прекрасно понимаю людей, которые испытывают некое недоверие к системе, считая ее черным ящиком. Часто людям, работающим с данными, хочется самим выгрузить данные и перепроверить все руками. Наличие профилей пользователя увеличивает доверие к системе аналитики. Вы видите не голые цифры, а данные по каждому пользователю отдельно. но ну а возможность выгрузки данных как раз дает возможность особенно недоверчивым выгрузить данные и посчитать все самим. Поэтому наличие профилей пользователя взаимовыгодно и для клиента, и для самой аналитической системы. Таким образом, наличие профилей пользователей существенно упрощает жизнь и клиенту аналитической системы, и самой системе. У клиента появляется больше возможностей, и главное из них — это возможность индуктивного анализа. Анализа наоборот, а система получает еще больше доверия клиента.